Глава 22. Притворись моей любовью. Открывая порталы, нужно помнить, что они, в зависимости от условий, могут требовать разных усилий. Если маг находится у открываемого входа, это требует меньше энергии. Сложнее всего создавать удаленные переходы, когда не видишь созданное окно. Искусство межпространственных переносов. «Именно сейчас?» — не сдержала нервный смех я. «Сейчас, когда Анти выходит за рыцаря Луны? Мы сами по уши в проблемах, а ты предлагаешь втянуть в них еще и Антинуа?» Рафаэль со скучающим видом отодвинул штору и привалился к стене так, чтобы ему было видно окно. «Мы не попросим ничего такого, что может подставить твою подругу». Она ведь умеет открывать порталы, постоянно работает с ними. Так чего страшного в том, что она поможет, открыв еще парочку? В чем конкретно твой план? Всего на миг мне показалось, что наглец довольно улыбнулся лишь уголками рта. Вырванные страницы в столе у Валанты, так? Заполучить их не получится, пока он там. А когда его в кабинете нет, дверь заперта. «Выходит, нам нужен способ отвлечь Валанте». Он в манерном жесте, будто кончиком пальца, пытался лопнуть мыльный пузырь, указал на меня. «Ты уведешь Валанте, а заодно отвлечешь, чтобы он не пытался через связь с отродьями вычислить их местоположение. А еще нужен способ проникнуть в запертый кабинет. Тут поможет Анти». Она не сможет открыть портал, если не видела место собственными глазами. Но его видела ты. И ты неплохо рисуешь. Сделаешь две картинки. Мои покои и кабинет Валанты. Отправишь подруге. Что-нибудь соврёшь. Что? Начинала злиться я. Обманывать Антинуа совершенно не хотелось. Но я понимала, что придется. Другого плана, как проникнуть к Валанты, мы пока не придумали. И нужно быть честной, вряд ли это случится. Но не знаю. Скажи ей, что понимаешь, почему она выходит за сына господина. Скажи, что служба и тебе подарила любовь. Скажи, что без ума от меня, и это взаимно. Но в нашем замке такие отношения под запретом. Однако ты хочешь быть со мной, а я с тобой хотя нам нельзя попадаться на глаза слуг. Он говорил без подтекста или извительности. Это ложь ради спасения всего мира от пробуждения воя ночи. Но я все равно смутилась. Скажи, что мы хотим провести ночь вместе, но без порталов не сможем даже приблизиться друг к другу. Она пригласит нас сюда. Я снова подошла к окну и взволнованно сложила руки на груди. Хотелось накрыть ладонями то место, где отчаянно билось сердце. Казалось, этот грохот слышен на весь коридор. И что тогда? Скажешь, что я связан волей своего господина и не могу покидать замок. Сегодняшний визит — исключение и подарок. Я не хотела в этом участвовать. Но метаться уже поздно. На душе было тяжело и неспокойно. Ты не подставишь свою подругу, успокаивала Яснара. Не забывай, что действуешь во благо. Когда все кончится, вы станете героями. Тогда она откроет порталы дважды, чтобы ты ушел из Розы Гаратиса, а потом вернулся. Так? Так. И нам нужно подгадать все так, чтобы я в это время уже была у Валанты и отвлекла его, выведя из кабинета. «Именно». Он заметит, что страницы пропали из стола. «Сначала до них нужно добраться, а потом мы что-нибудь придумаем». Я устало покачала головой. «Ты не любишь длинные планы, Рафаэль. Они имеют свойство меняться». Еще какое-то время... Мы молча стояли у окна и смотрели, как идет снег. Рафаэль отошел от подоконника первым. «Надо возвращаться. Я сказал, что отлучусь проверить, все ли с тобой в порядке. Мы задерживаемся. Если Анти должна думать, что у нас роман, то долгое отсутствие нам только на руку», сказала и тут же прикусила язык. Не получается спокойно говорить о притворной любви. Сразу вспоминаю, как Рафаэль поцеловал мою руку и начинаю слишком много думать об этом. «Ты права», — хмыкнул Рафаэль и встал передо мной, поймав за плечи. «Погоди. Я кое-что придумал». Я даже опомниться не успела, а он уже провел подушечкой большого пальца по моим губам размазывая легкую розовую помаду. Но я оторопела еще больше, когда он тем же пальцем скользнул по своим губам и мазнул вниз, к подбородку. Остался розовый след, как от поцелуя. «Ну вот. Теперь, чтобы мы не говорили, думать все будут только о том, как страстно мы влюблены». Я потянулась к своему лицу, чтобы коснуться губ. Зеркал в коридоре не было, а мне жутко хотелось узнать, сильно ли размазана помада. «Не надо», — перехватил мое запястье Рафаэль. «Ты выглядишь идеально». Мы вошли в обеденный зал вместе. Рафаэль извинился за долгое отсутствие, но его голос звучал больше довольно, чем виновата. Еще одна часть плана. Я шла за ним, смущенно опустив голову. К размазанной помаде добавились пылающие щеки, так что я не сомневалась, что эффект будет правильным. Наше возвращение действительно произвело фурор. И хоть Трейс, Гекар и Анти воздержались от комментариев, я читала все эмоции в их взглядах и даже в повисшем на несколько секунд молчании. Остаток ужина прошел неловко. Шли все те же разговоры, в которых участвовали в основном мужчины, Но Рафаэль постоянными мимолетными деталями намекал на наши несуществующие отношения. Он то подливал мне напитки, хотя не должен был этого делать, то заботливо интересовался, не холодно ли мне в легком платье. Даже Гекар, будущий муж Антинуа, не уделял ей столько внимания, сколько я получал от своего господина. «Прости, Анти», — мысленно извинялась я, прекрасно понимая, что порчу ей вечер — Нам обеим придется потерпеть. После ужина нас не спешили отпускать домой, хотя время уже было позднее. Господин Вуллервуд попросил всех одеться потеплее, ведь на улице нас ждал сюрприз. Рафаэль забрал у прислуги наши плащи, помог мне одеться и только после этого позаботился о себе. Краем глаза я заметила, что Гекар наконец вспомнил, что анти-девушка — и решил за ней поухаживать. Следуя примеру Рафаэля, Гекар накинул на плечи будущей жены стёганый плащ. «Сразу видно, жрец ничего не смыслит в женщинах», шепнул Рафаэль, когда мы позади всех выходили на улицу. «Погряз в книгах, и искренне восхищаться может только собой». «Кто бы говорил?» Я слегка толкнула его плечом, пользуясь тем, что на нас никто не смотрит. Однако дальше наседать не стала. Всё же Рафаэль прав. Гекару ухаживал за Анти умело Даже странно, что они каким-то чудом сошлись. Кажется, Вуллервуд-младший сух и холоден и совсем не заинтересован в любви, о которой Антино всегда мечтала. Едва мы покинули стены небольшого замка, меня окутало холодом. Ледяной ветер забирался под плащ, кусал голые кисти и задувал под капюшон. Моя кровь горячее человеческой, поэтому я мерзла не так быстро, как Анти. Та уже дышала на ладони и переминалась с ноги на ногу. «Не будем медлить», — выпуская пары изо рта, обратился к нам Трейс. «Ампло не щадит тех, кто не считается силой природы». Он подал знак и слуги, что ждали в заснеженном саду, засуетились. Они переместились к центру сада, свободному от деревьев и скульптур. Там из сугробы торчало несколько не то трубочек, не то палок. «Тебе понравится», — шепнул Рафаэль, склонившись к уху. «Смотри. Куда?» Концы, торчащие из сугроба, заискрились. Слуги разбежались в разные стороны. Трейс, В предвкушении потер ладони и шумно рассмеялся, когда послышался первый оглушительный хлопок. «С помолвкой, сын мой!» Со свистом к небу устремилась первая искра. Зажав уши ладонями, я следила за ней в ожидании и охнула, когда на небосклоне расцвёл первый бутон фейерверка. Я никогда не видела ничего подобного вживую, и теперь с детским восторгом следила, как всполохи искр окрашивают небо. Вуллервуды и Анти стояли несколько впереди нас, поэтому я невольно заметила, как Гикар обнял невесту, а потом поцеловал в губы. Это чуть испортило мне настроение, ведь я снова подумала о необходимости втянуть Анти в нашу с Рафаэлем заварушку. На салют! Я смотрела уже не с таким восторгом. Когда победим, я подарю тебе такой же праздник». Рафаэль глядел на небо, сложив руки за спину. Он стоял в одном шаге от меня, но, заметив мой взгляд, сократил расстояние. Теперь наши плечи соприкасались. «Подыграй мне», — попросил он. «Как?» «Просто продолжай смотреть на меня, как сейчас». «О, боги!» Его взгляд, полный внезапной нежности и сдерживаемого желания, завел сердце подобно музыкальной шкатулке. Дыхание рвалось на судорожные вдохи и выдохи. Сердце обратилось в пульсирующий сгусток лавы. «Он притворяется», — напомнила себе я, и розовая дымка чуть развеялась. Я уронила взгляд но Рафаэль вдруг коснулся моего подбородка кончиками пальцев, заставляя наши взоры вновь переплестись. «Смотри!» — голос ласкал слух теплым шелком. «Не отпускай!» По рукам стекало желание коснуться его. Оттолкнуть ли ладонь или сжать ее в своей — неважно. Я едва сдерживалась, чтобы не пойти на поводу у реакции тела и делала то о чём Рафаэль просил. Смотрела, тонула, таяла, ненавидя себя за это. Когда последний залп стих, Рафаэль отнял руку и отстранился резко и быстро, будто моя кожа обжигала. Я растерялась и не сразу присоединилась к общим аплодисментам. Как в тумане, я возвращалась обратно в замок, где напоследок были сказаны очередные поздравления будущим молодоженам. Нас поблагодарили за визит. Рафаэль из вежливости пообещал пригласить новых знакомых в Гаратис. Я слушала его в полуха, потому что чувствовала на себе тяжелый взгляд Антинуа. Те, отойдем?» Она взяла меня за руку, и отвела в сторону, пользуясь тем, что мужчины заняты обменом любезностями и прощаниями. Никто не стал возражать против нашего уединения. Мы зашли в ближайшую пустую комнату, которая оказалась безликой гостиной. Хлопнула закрывшаяся дверь, и я поняла, что легко не будет. «Это нечестно!» — в голосе Анти плескалась обида. «Я думала, мы подруги, а ты...» Сгорбившись, я села на подлокотник дивана и тяжело вздохнула. Нельзя говорить, что гикар ей не пара, хотя очень хочется. Но разве есть смысл молчать, если Анти уже сама догадалась, что я её пассией недовольна? Но оказалось, я ошиблась. Антину озлилась по другому поводу. «Ты ничего не рассказала мне о своем романе с господином Карстро?» «Все идет по плану. Не упусти шанс». «А ты не рассказывала о Гикаре?» — метнула я в ответ. Я старалась копировать обиженную интонацию анти. «Я узнала обо всем, когда вы уже собрались жениться». «Неправда. Я говорила тебе, что сын господина ко мне не равнодушен. «Не сказала бы». Подумалась грустно, но я не стала говорить об этом слух. «Как это случилось?» Я пересела с подлокотника на диван и позвала Анти сесть рядом. Несмотря на обиду, она опустилась на диван и повернулась ко мне полубоком. «Не знаю», — мило хихикнула она. «Мы просто проводили вечера вместе, когда он возвращался после службы. Много болтали, обсуждали книги» музыку. Иногда я открывала порталы, чтобы мы могли погулять по столице. Ну и как-то так вышло. На ее губах играла нежная трогательная улыбка. Явно думая о будущем муже, Антинуа ласково поглаживала кружева на своей юбке. Мне на какую-то секунду даже стало стыдно, что я поставила крест на паре Анти и Гикара, толком ничего не зная. Но я все равно обижена». Анти надула губы, шумно вздохнула и выпалила. «Ты могла бы хотя бы намекнуть, что тоже влюблена?» «Вот оно. Действуй». Внутри развернулось настоящее противостояние. «Обмануть подругу ради шанса остановить Валанты? Или поставить всё на кон ради честности? Не будь дурой!» Злость яснары ощущалась покалыванием в затылке. Я сморщилась и сдалась. Я не могла рассказать. Прости, Анти. Это еще почему? Вздохнув полной грудью, я подготовилась к решающему шагу. Давай, тия, сделай это ради общего блага. Ты обо всем расскажешь Анти, но потом и она обязательно тебя простит. «Потому что наша любовь под запретом», заглянула в глаза подруги я. «Но мы с Рафаэлем очень хотим быть вместе». «Почему под запретом? Неужели нет шанса как-то обмануть правила?» «Есть». Ложь легко сорвалась с губ, хотя в груди все кипело и пылало. «Но одни мы точно не справимся». Решимость в глазах Антинуа значила только одно. Она попалась на наш крючок. Чтобы притворить план в действие, помимо лжи, изображений, спальни, Рафаэля и кабинета Валанты, мне потребовалось подготовить еще несколько записок. Парочка для Антинуа, чтобы она знала, когда открыть и закрыть проходы. И еще пара для Рафаэля, чтобы в процессе операции подавать знаки, как все идет. Это было не обязательно, но мне несложно сжать бумажку в кармане и отправить весточку союзнику. О обоим так будет спокойнее. Хотя о каком спокойствии может идти речь, когда на кону нашей жизни. Я боялась, что Воланты разоблачит меня, переживала, что поймает с поличным Рафаэля, вдруг потянется сознанием к отродью и почувствует, что тот замки Я грызла ногти за Анти, но которая даже не подозревала, что ей предстоит открыть вдали от себя два портала на огромном расстоянии друг от друга. Я обманула ее, сказав, что это комнаты в одном замке, поэтому Анти легко согласилась. Она практиковала подобное раньше, но всегда знала места сама, а не по моим рисункам. И всегда это были небольшие расстояния между окнами порталов. А что, если она не сможет? Или переход закроется раньше времени и не откроется вновь? От страха тряслись коленки, но я все равно придерживалась плана. Когда Валанты вызвал меня, чтобы приступить к одному из последних сеансов перевода заклинания, я сделала все, как мы и задумывали. Несколько часов провела в библиотеке, как обычно, посвящая время переводу. Оставила несколько новых знаков на своей коже под юбкой, потому что на руках почти не осталось живого места. А потом направилась к Валанте. Он, как обычно, принял меня с распростертыми объятиями и выслушал, что меня беспокоит. «С книгой что-то не так», — поделилась я, сидя напротив Валанте. «Я не стала выносить ее из библиотеки». «Молодец», — искренне похвалил он и уважительно выпятил губу. «Но я хочу показать это вам». И Валанте пошёл со мной. Запер кабинет, и мы вместе отправились в библиотеку, по пути к которой я, спрятав руку в карман юбки, отправила записки Анти и Рафаэлю. «Что ж, теперь нужно выиграть как можно больше времени, но не перегнуть палку» иначе Валанты точно что-то заподозрит. Я показала ему вырванные страницы, на что Валанты только отмахнулся. «Они не нужны тебе», — заверил он. Тогда я указала в те места, где текст казался слишком потертым. «Я перевела эти страницы, но в будущем они превратятся в труху, прочесть будет невозможно. Главное, что тебе это удалось», но я подумаю, как нам сохранить эти труды. Он уже собирался уходить, когда я пустила в ход свой главный козырь. Господин Карстро, вы знали, что текст в этой книге двойной? Вот теперь его глаза зажглись неподдельным интересом. Что ты имеешь в виду? Я выжила все, что могла из обратного заклинания вычленила достаточно опорных символов, чтобы напитать осколки сил внутри себя. Теперь это заклинание могло послужить лишь для укрепления веры Валанты в нашу с ним связь. Я рассказала ему о том, что текст в книге двойной, соврав, что заметила это сегодня. Воланты выглядел удивленным и попросил зачитать перевод нескольких отрывков. Когда я выполнила приказ, он задумчиво кивнул. «Интересно. Но нам это не нужно. Главное — перевод основного текста. Поняла?» Больше задерживать Валанта я не смела, чтобы не вызывать подозрений. Он ушел, и я отправила новые послания Рафаэлю и Анти, молясь всем богам, чтобы все получилось. Хуже всего — если Рафаэль застрянет в запертом кабинете. Там нет даже окон, чтобы выбраться наружу. В тот вечер я неслась к порталу домой едва ли не бегом, боялась, что вернусь, но не найду в замке Рафаэля. Но когда я вышла из сияющей рамки, Рафаэль уже ждал меня. Из груди вырвался не то всхлип, не то вздох облегчения, и я устала, рухнула на колени. Получилось. — обронила я. «У нас получилось!» Я вынула из кармана последнюю на сегодня записку и отправила ее анти. Все хорошо? Ты как?» — значилось в ней. Я знала, что вряд ли получу ответ в ближайшее время, но все равно надеялась, что подруге удастся выйти на связь. Мне нужно знать, что с ней все хорошо. «Получилось!» Помогая мне встать, кивнул Рафаэль. Но не совсем.